Глава 9. Она подошла к своему стеклянному скворешнику и заглянула внутрь. Там сидела её сменщица, Нина Николаевна, выглядевшая очень взволнованной. Вас ещё не допрашивали? обратилась к ней Сухомлинова. Та в ответ перекрестилась. А меня вызвал какой-то майор, застращал и приказал явиться сюда без опозданий. Я вас не стращал, произнёс за её спиной мужской голос. Я просто выполняю свою работу. а ваша гражданская обязанность оказывать посильную помощь следствию. Очевидно, он прятался за углом на площадке перед лифтами и вышел, услышав её голос. Подошёл неслышно и неожиданно, как любая неприятность. Майор юстиции Егоров оказался невысоким и невзрачным на вид, но голос его не соответствовал внешности. Он был уверенным и твёрдым. Сейчас мы с вами поднимемся в квартиру гражданина Тарасевича, и вы мне расскажете, о чём вчера говорили со своим начальником. В квартире работали эксперты. Дверцы шкафов и полок были приоткрыты и смазаны каким-то чёрным порошком. Посмотрите внимательно, обратился к Сухомлиновой следователь. Что изменилось с тех пор, как вы покинули помещение? Вы серьёзно? удивилась Елизавета Петровна. Изменилось здесь всё. Вчера все здесь было прибрано, а теперь как будто мамай прошел. На столе вчера стояли две бутылки: одна с шампанским полная более чем наполовину и французский коньяк, из которой Александр Виталиевич выпил всего граммов сто пятьдесят. И постель была аккуратно застелена, а сейчас белье сползло на пол. Обе бутылки мы нашли пустыми в мусорном пакете. Обиделся следователь. А пастель мы обнаружили именно в таком виде. Вы просто посмотрите, что пропало, может, картины или какие-то другие ценные вещи. Сухомлинова подошла к стене и посмотрела на полотно. Всё на месте, сказала она. А если вас интересует, чем мы тут занимались, то скажу, что я пришла для того, чтобы подать заявление об увольнении. Александр Витальевич предложил поужинать с ним, но я выпила лишь неполный бокал, а потом ещё глоток. Ничего не ела, после чего ушла. Но до того, как сесть за стол, мы рассматривали картины и говорили о живописи, ведь я дипломированный искусствовед, если вы не знаете. Следователь кивнул, а потом попросил записать всё, что она сообщила на бумаге и по возможности с подробностями, которые она может вспомнить. Елизавета Петровна села за стол, на тот же самый стул, на котором сидела накануне, придвинула к себе листок бумаги и изложила всё кратко. Потому что подробности ей вспоминать не хотелось. А когда закончила, протянула лист следователю у Егорова, сказал, что сейчас эксперт-криминалист возьмет ее отпечатки пальцев. Пару минут, пообещал он, и вы сможете ехать на свою новую, очень ответственную работу. Отпечатки взяли, перемазав ее пальцы черным порошком. Я могу вымыть руки? спросила Елизавета Петровна. Следователь кивнул. Сухомлинова, не оставляя сумочку в комнате, прошла с ней в ванную комнату. Закрыла за собой дверь, начала мыть руки. Взгляд её упал на узкую стиральную машину. Не выключая воду, она подошла к ней, наклонила машину и подняла резиновый коврик. Увидев край голубой ученической тетради, вытащила её, согнула в трубочку и спрятала в свою сумку. Когда выходила из ванной комнаты, едва не столкнулась с майором юстиции, который заглянул за плечо Елизавете Петровне, словно рассчитывал обнаружить там ещё кого-то. Вы должны расписаться под одним документом. Каким? Вы предупреждаетесь о том, что вам запрещено покидать город на время следствия. А если вы год будете расследовать? Тем не менее, без всяких эмоций на лице произнёс следователь. Сыну Тарасеевичу сообщили, Следователь обернулся к скучающему эксперту, как будто ожидал ответа именно от него, а тот, уходя от ответственности, начал смотреть по сторонам. Прикажут, позвоню, спокойно ответил майор юстиции. Он достал из кармана мобильный телефон, набрал номер, но увидев, что Сухомлинова направляется к двери, махнул ей рукой, призывая задержаться. Он разговаривал не громко. потом что-то записал на листке бумаги, еще раз махнул рукой, но теперь уже подзывая к себе Елизавету Петровну, протянул ей листок, на котором был записан номер телефона. Позвоните сами. Имя сына Тарасевича знаете? А почему именно я? удивилась Сухомлинова. Я посторонний ему человек. А я тем более, ответил следователь. Я по вечерам с убитым шампанское не пил. Просто прошу вас позвоните и сообщить. По опыту знаю, что неприятные известия лучше выслушивать от женщины. У женщин в голосе больше сочувствия. Ага, обрадовался неизвестно чему, услышавший их разговор один из экспертов. В прошлом году, когда мне жена сказала, что хочет развестись, потому что у неё другой, в её голосе было столько сочувствия. Но Егоров даже головы к нему не повернул. Считайте, что это моя личная просьба, сказал он Сухомлиновой. И она набрала номер. Долго никто не отвечал, а потом заспанный мужской голос спросил хрипло: "Это кто?" "Меня зовут Елизавета Петровна", назвала себя Сухомлинова. "Я работаю вместе с вашим папой, вернее, работала. Дело в том, что", она вздохнула, решившись наконец сообщить печальную новость любящему сыну. "Дима, произошла ужасная трагедия. Вашего папу убили." В трубке повисло молчание, после чего уже не хриплый, а взволнованный голос обречённо поинтересовался. Много вещей пропало. В каком смысле? не поняла Елизавета Петровна. Так его при ограблении квартиры убили, переспросил Тарасевич младший. В машине. Трубка молчала, молчала долго, и сухомлинова не выдержала. Когда вы приедете? Всё так не вовремя, начал объяснять Дмитрий. Мы с женой только что из Италии вернулись, денег, чтобы прилететь, как вы понимаете, нет. Но это же похороны вашего отца. Да-да, конечно, я прилечу на похороны. А кто будет заниматься их организацией? Кто место на кладбище выберет? Кто поминки организует? Пусть какая-нибудь фирма займётся. Я прилечу и расчитаюсь. 1000 евро, надеюсь, хватит на всё про всё. Дима не выдержала Сухомлинова. Вам и вашей жене Александр Витальевич купил дом, помогал деньгами, а вы, в конце концов, вы наследуете всё его имущество. Я понял, наконец очнулся молодой человек. Я прилечу. Завтра, может быть. И он сбросил вызов. Вот такие нынче детки, вздохнул эксперт. Даже умирать не хочется им на зло. В стеклянном скворечнике, помимо Сменчицы, находился ещё один человек. Это был Михаил Михайлович Михеев, один из учредителей управляющей компании, прилизанный сорокалетний мужчина. Очевидно, он уже знал, откуда возвращается Елизавета Петровна, потому что спросил: "Как там?" Сообразив, что вопрос не конкретный, уточнил: "Не поинтересовались, есть ли у них подозреваемые?" Сухомлинова покачала головой. И так работников не хватает, а тут еще и нового директора надо искать. С печалью в голосе произнес Михеев. Я вчера подала заявление, Тарасевич меня уволил с сегодняшнего дня. Михеев скинул брови. И вы, Голубушка, туда же. Нет уж. Пишите новое заявление, но уже на мое имя. А пока работайте и попрошу без прогулов.